Ревизия. Мочальников поправил очки и развернул вэл-планшетке ещё два окна. Нельзя сказать, что нынешняя проверка доставляла ему удовольствие, но он привык выполнять работу с максимальной скрупулезностью. Учреждение, с которым предстоит иметь дело сегодня, называется Научно-исследовательским институтом Пандора. Расположилось оно за пределами города, отдельно ото всех. А охраняется почище склада ядерных боеголовок. Что такое это самое Нии Пандора и для чего конкретно предназначено, начальника не имел ни малейшего представления, как и те, кто его сюда направил. о загадочном институте ходят самые разные слухи, но в одном они сходятся: ничего хорошего за этим белоснежным забором не происходит. Некоторые считают, что институт курируется непосредственно президентом. Другие, что это особый отдел ФСБ. Третий, что всем здесь заправляет военщина. Четвёртое, что это вообще частная корпорация, принадлежащая какому-то эксцентричному миллиардеру. Кому именно Нии Пандора подотчетен, начальникам так и не выяснил. Но судя по количеству получаемых дотаций претензий к своему подопечному, у этого кого-то нет И никаких ревизий он проводить не собирается. Однако в стране существует еще и комиссия. Полное название организации, в которой Пёт Захарович Мочальников трудится уже почти два года, звучит несколько длиннее, но все называют ее попросту комиссией. Учредили ее в качестве третейского судьи, как совершенно независимый орган, обладающий полномочиями в любой момент Провести ревизию в любом учреждении, частном или государственном, неважно, Причем безо всякого предупреждения. Формально комиссия может залезть с проверкой хоть в кабинет президента. Правда, этой возможностью она как-то не очень злоупотребляет. Надо сказать, комиссия приносит немалую пользу. За последний год ревизоры этой службы и в самом деле вскрыли несколько вопиющих безобразий. Они суют носы повсюду. от платных туалетов до военных баз и везде выискивают нарушения и беспорядки правда действует очень разрозненно методом случайного тыка увы из-за жесточайших требований к сотрудникам комиссия испытывает сильный кадровый голод будешь набирать кого попало очень скоро превратишься в очередную коррумпированную шарашку которых и так предостаточно обычно применяется одна и та же простенькая схема В учреждение, вызвавшее подозрение, отправляется ревизор комиссии и проводит беглый осмотр. В зависимости от полученных впечатлений выносит вердикт: оставить в покое или устроить полную проверку. Полная проверка зачастую заканчивается тем, что руководство провинившегося учреждения отправляется на нары. Надо сказать, начальникам свою работу очень любит. Приятно, когда перед тобой постоянно заискивают. Приятно чувствовать себя этаким вершителем судеб. Знать, что достаточно одного слова, и твой собеседник Кубарем полетит с должности. На лапу ему тоже совали часто, точнее, пытались совать. к взяточничеству. Комиссия относится беспощадно. Единойжды уличенный тут же вылетает с треском и, как правило, прямиком за решетку. Поэтому служащие комиссии уже давно проставились двумя качествами: неподкупностью и туповатостью. Некоторые считают, что первое качество развелось у них именно благодаря второму. Сейчас перед мочальниковым стоят двое: лучезарно улыбающийся старичок с разрастающейся лысиной и подтянутый особист средних лет, меланхолично жующий бутерброд с семгой. Так-так, еще раз заглянул в файл мочальникова. Так-так. Насколько я понимаю, в вашем неи официального главы нет. своего рода анархия однако неофициально всем здесь заправляете вы двое вы возглавляете ученую часть а вы административную я все правильно понял правильно батенька ласково улыбнулся ему штричок вы у нас аристарх митрофанович гадюкин профессор доктор наук действительный член академии ого какой длинный список нобелевский лауреат важно надул щеки гадюкин Нобелевский удивился мочальнику: "У меня и окна. Вы уверены? У меня про это шутка". "Шутка, батенька". "Понимаю", осторожно кинул мочальник, с опаской глядя на профессора. Шуток и розыгрышей он не любил с детства. "Так-так. А вы у нас, значит, Эдуард Степанович, а как фамилия?" "Фамилии у меня почему-то не написано, засекречено", спокойно ответил глава весний Пандора. Мой хотел было спросить, не очередная ли это шутка, но тут же передумал. Вопреки обыкновению, ему неожиданно захотелось побыстрее все закончить и удалиться во свояси. Местная атмосфера вызывает нервозность, тревожно как-то, неспокойно. Пару раз он поймал себя на чувстве дежавю. Вроде бы уже видел раньше и эти ворота, и этого странного профессора. Да еще и хлоркой все время пахнет. Профессор А почему у вас везде пахнет хлоркой? спросил он, обращаясь к более дружелюбному из здешних руководителей. Каменналикий особист без фамилии смотрит очень уж неприветливо. Загадка природы, батенька, весело закивал Гадюкин сами гадаем. Мы в этом здании уже 20 лет, и все 20 лет в нем пахнет хлоркой. Как уж только не бились, как уж не вытрабляли. Ну ладно. Давайте начнем осмотр. С чего лучше начать? В вестибюле батенька ухватил ревизора под локоток профессор. "Сюда, сюда, вот смотрите, это наш вестибюль. Это лестница, это лифт, это коридор. Это мексиканский кактус. Только на той неделе привезли это уборщик дед Митя". "Здорово, Митрофанович", махнул рукой морщинистый старичок, оторвавшись от пульта автоуборщиков. "Ну а чем вы вообще здесь занимаетесь?", вежливо спросил начальнику, делая какую-то отметку в окне. эль планшетки. На чем ваш ни специализируется? Да на всем, батенька, совершенно на всем. И военные заказы выполняем, и частные, и даже от президента бывает поступает что-нибудь эдакое. Хм. Кашлянул кулак Эдуард Степанович. Ах, да, конечно, все понимаю, строгий секрет, государственная тайна. Прижал палец к губам Гадюкин. Хотя вам-то, батенька, можно, вы же из комиссии. Ну что, давайте посмотрим мое хозяйство. Личный комплекс профессора Гадюкина занял половину четвертого этажа. При входе устроилась миловидная секретарша, рыженькая в изящных очках. Создается впечатление, что ее лицо не знает других выражений, кроме безграничной скуки и презрения ко всему окружающему. Челюсти девушки непрерывно работают, пережевывая жвачку с опытностью умудренной жизнью буренки. "Доброго утечка, мило", радостно улыбнулся ей Гадюкин. Доброе утро, профессор. С неожиданной приветливостью проворковала секретарша, кокетливо хлопая ресницами. Ко мне никого не пускать, мы с товарищем ревизором чай будем пить. Да мне некогда, запротестовал мочальник. Будем, подтолкнул его в спину Гадюкин. И не возражайте, батенька, и не возражайте, отказа я не приемлю. Чай у меня сегодня замечательный, эвкалиптовый. Личная территория профессора оказалась несколько сумбурной. Лаборатории, мастерские и просто жилые комнаты переплетались и пересекались, образуя самые необычные комбинации. Как и многие другие сотрудники, Гадюкин квартировал прямо здесь в институте, поэтому не покидал рабочего места даже ночью. Сложнейшие приборы и лабораторные столы, сплошь заставленные химикалиями, соседствуют с мирными диванами и кофейными столиками. На одном из них в самом деле исходит эвкалиптовым ароматом заварочный чайничек. Мочальникова устало вздохнул, понимая, что от чаепития не отвертеться. Ласковый взгляд профессора буквально вдавил его в кресло. Лёлик, принеси-ка нам сахарку, крикнул в приоткрытую дверь Гадюкин. Ого, невнятно пробурчали оттуда. В следующую секунду Начальникov еще глубже втиснулся в кресло, чувствуя, что глаза вылезают из орбит. Существо, поставившее на стол маленькую фарфоровую сахарницу, выглядит так, будто сбежало из малобюджетного фильма ужасов. Двух с половиной метров росту, горбатый, лоб скошенный, ноздри вывернутые, челюсти выдаются вперед, все мышцы чудовищно гипертрофированы. Знакомьтесь, батенька, это мой ассистент Как ни в чем не бывало, улыбнулся Гадюкин. Лёлик, поздоровайся. Джугу, прорычал монстр. Что? Кто это? Говорю же, мой ассистент, скучающе ответил профессор. Судя по равнодушным лицам его самого, глаубеза и непосредственного предмета обсуждения, все они давно привыкли к подобной реакции. Зовут Лёлик, просто Лёлик, без фамилии. И откуда он такой взялся, сглотнул мочальникав, делая еще одну отметку в эль-планшетке. «Из Эстонии». Ни на миг Не задумался Гадюкин. Хотите сказать, что он эстонец? Ну да, чистокровный лёлик подтверди. Га-хо. Подтвердил Лёлик. Хотите сказать, что это он говорит по-эстонски? Нет. Это он говорит по-русски, но эстонский он тоже знает. Лёлик, скажи что-нибудь по-эстонски. Рупогу. прорычал великан. Мочальников нервно посмотрел в его крошечные глазки и решил пока что оставить вопрос с происхождением гадюкинского ассистента, но пометку в эль-планшетке сделал. Лёлик, ты чем был занят, пока мы тебя не побеспокоили? Агук джагага. А, понятно, и кто кого рыгай. Ну ты бы поддался, что ли? Он же слабей тебя. Бра. Ревизор бросил быстрый взгляд в сторону Эдуарда Степановича. Главбес спокойно прихлебывал из чашечки с цветочками. Явно считает, что все в полном порядке. А если что-то и не в порядке, то это временное явление. Профессор, может, перейдем к делу? Жалобно попросил мочальника, когда ему налили четвертую чашку. Давайте, неожиданно согласился Гадюкин, вставая из-за стола. Вот, батенька, сейчас я вам покажу свои коллекции. Идемте!» может что-нибудь более, ну, значительное. Вот, пожалуйте, совершенно не слушая, открыл просторный шифонер профессор. Смотрите, это моя коллекция головных уборов. Мне их отовсюду привозят, все дарят. Вот, смотрите, какой самбреро из Мексики, а вот этот беретик из Франции, а вот это из штатов ковбойская шляпа, турецкий тюрбан, английский цилиндр, профессор. Но вот это самое мое любимое, умиленно прищурился Гадюкин. Смотрите, батенька, какая кепочка. Правда замечательная кепочка. Да, замечательная, но давайте теперь другую коллекцию посмотрим. Открыл соседний шифонер профессор. Тут у меня маски. Смотрите, сколько. Их мне тоже отовсюду привозят. Гляньте, тут и японские, и китайские, и Сингапура. Вот эту страшную мне коллега из Индонезии подарил. «У, какая рожа. Вам нравится, батенька? очень, но да-да, вы правы, не будем терять времени, посмотрим другую коллекцию. Перебежал к другому шифонеру Гадюкин. Здесь у меня мозги. Мощальникова до сего момента еще сохранявший стоическое выражение лица, почувствовал, как выпитый чай пытается выбраться наружу. Шифонер оказался морозильной камерой, облицованной красным деревом. На полочках исходят морозным паром контейнеры, заполненные зеленоватой жидкостью. И в каждом плавает человеческий мозг. Профессор, они что, настоящие? недоверчиво спросил начальников. Само собой, батенька, добродушно посмотрел на него Гадюгин. Каждый своими руками вынимал. Между прочим, все потенциально живые, каждый можно разморозить и ну чего-нибудь с ним сделать. И что это за люди были с трудом, выговорила ревизор. Да всякие. Вот этот коллега один из-за границы. Вот этот мой предыдущий ассистент. Вот этот гладенький, почти без извилин, наш предыдущий директор. У нас в унии раньше тоже директор был, как у всех. А вот этот настоящая жемчужина коллекции, самый настоящий серийный убийца, маньяк-убийца. Кучу людей прирезал. А где вы его взяли? Да был один случай, отвёгла загадюкин. Помните снегохода? Того, что зимой на женщин охотился, конечно, помню. Так это что, он? Вы уверены? Ну что ж, я батенька, дурной какой? Конечно, уверен. Своими руками аутопсию делал. Кстати, если хотите, тело тоже можно посмотреть, оно внизу, хранилище. Мычльников почувствовал, что ему снова становится нехорошо. Седенький профессор Аласково поглаживающий замороженный мозг серийного убийцы. Да, выглядит это жутковато. И что вы собираетесь с ним делать? «Пока не решил, равнодушно вернул мозг снегохода на полочку Гадюкин, «Подумываю пересадить в какое-нибудь животное, только с выбором затрудняюсь. Очень уж, знаете ли, у хомо sapiens мозг крупный, аж полтора килограмма. из всех сухопутных животных больше только у слона. Но не в слона же мне его пересаживать, верно? К тому же у слона черепная коробка в три раза больше человеческой, там болтаться будет. А жаль интересный был бы опыт.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 Мочальников снова почувствовал, что ему как-то не по себе. Горбатый великан, сключившийся в три погибели за шахматным столиком, что-то пробухтел, но не шевельнулся. Не двинулся с места и его оппонент, лишь приветственно взмахнул манипулятором. "Профессор, это кто? Что?" спросил ревизор, не отрывая взгляда от прозрачного ящичка, в котором бультыхался комок студенистого геля.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 Да, ни Пандора не может пожаловаться на тесноту. Помещений хватает, а вот сотрудников оказалось маловато. Судя по всему, людей сюда собирают тщательнее, чем звездный городок. "Текст, текст. С чего бы нам начать?" задал риторический вопрос Гадюкин, входя в обширную лабораторию. "О, вот это очень интересно проект Титан". В самом центре возвышается огромный прозрачный контейнер, заполненный бледно-жёлтой пузырящей жидкостью. От него отходят десятки шлангов и проводов. Вокруг мерцают голые экраны, за пультом восседает худощавый старик в белом халате. А в контейнере плавает обнаженный мужчина, рослый, мускулистый, обритый наголо, сплошь усеянный сизыми шрамами. Позвольте представить вам Георгия Павловича Ефремова, махнул рукой Гадюкин. Здравствуйте, Георгий Павлович. кивнул старику за пультом мочальников. Нет-нет, батенька, вы не поняли, замахал руками Гадюкин. Это профессор Снергиенко, наш ведущий генетик. Добрый день, Владимир Васильевич. Добрый день, Аристарх Митрофанович, внук Снергиенко. А Ефремов, тот, что в репликаторе, погладил гладкую поверхность Гадюкин. Майор Ефремов.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 Первая стадия хирургическая, она уже закончена. В мозг Георгию Павловичу мы вживили золотые электроды, полностью блокирующие болевые ощущения. Все кости до единой заменили титановыми протезами, а под кожу вживили тончайшую сеть из дюрасплава. А теперь вот работаем с его генной структурой, в данный момент омолаживаем. Как видите, на 60 лет он уже не выглядит от силы на 40.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 с коротенькими хвостиками. Это батенька моё хомяковое динамо, громко похвастался профессор, перекидывая шум. Замечательно, правда? 480 хомяков. Они все время бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, крутят свое колесо и вырабатывают электроэнергию. Не очень много, правда? Мочальника набрал в рот воздуха и принялся ожесточенно выстукивать что-то в Эль-планшетке.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 Ревизору показалось, что с остановкой Динамо в зале изменилось что-то еще. Потом он понял: выключился вентилятор, до этого непрерывно дувший в затылок. Недоверчиво повернувшись к профессору, начальнику, спросил: "Это Динамо, его что хватает только на этот вентилятор?" "Ну да, батенька", счастливо кивнул Гадюкин. "Все Все-таки хомяки, это вам не Неогарский водопад, целый город осветить не смогут". И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 Я обратил на людей узорней живых глаз. В них загорелись тусклые огоньки, похоже, памятник плотно начинили электронной трибухой, превратив его в самого настоящего робота. Повинуясь создателю бронзовый Ильич, с легкостью поднял остов древнего автомобиля и отнес его к огромному прессу. Удар, шлепок, и по конвейеру едет железный блин.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 Выглядит, конечно, эффектно, но эффектность и эффективность это, батенька мой, две большие разницы. Следующим на очереди стало приземистое здание из серебристо-белого металла, поблескивающего в лучах солнца. У входа курят двое неприметных мужчин, Нагодюкина и Эдуарда Степановича, они глянули лишь мельком, а вот мочальников словно попал под рентген. Так пристально на него уставились. Здесь, батенька, мы испытываем заказы Министерства обороны, оживленно сообщил Гадюкин, заводя ревизоров в ближайшую дверь. Вот, глядите, здесь мы держим образцы ручного оружия музей своего рода. Начальнику показалось, что он попал в инопланетный арсенал, столько смертоносных железяк разместилось на полках. И все они разработаны вами, ужаснулся он. Ну, не только мной лично, Гадюкин скромно поковырял пол носком ноги. Ну я приложил к этому руку батенька. Еще как приложил. Вот смотрите, это мое давнишнее акустиган. Начальник посмотрел без особого интереса. В милиции и частных охранных структурах акустиган используется уже лет пять. Принцип действия знаете? Примерно. Понятно. Но здесь у нас упрощенная модель, только для оглушающего режима, пояснил Гадюкин. Издает воющий звук высокой частоты и нарушает у жертвы чувство равновесия. От этого та само собой валится с ног или даже теряет сознание. удобная штука для дезориентации, и обезвреживания лучше и не придумаешь. А вот смотрите, это наш проект Zems. Профессор сунул Суннул легкую изящную штуковину, похожую на автомат с телевизионной антенной вместо дула. Тот замер с опаской глядя на загадочное оружие. Я называю это фулминатором», — поделился профессор. Он стреляет мощными пучками электроэнергии. Да вы сами попробуйте. Вон мишень на стене. Пойните, батенька. Начальник был запретистовал, но профессор так умоляюще скривил губы, ревизор очень неохотно ухватил фулминатор поудобнее и надавил спусковой крючок. Польнул он впечатляюще, что и говорить. Ослепительный белый сноп шарахнул так, что начальника на миг ослеп. Доска для игры в дартс которую Гадюкин назначил в качестве мишени, осыпалась на пол учкой пепла. Проморгавшись, ревизор обнаружил, что профессор и главбес успели надеть темные очки и явно удивлены, от чего он не сделал того же. Гадюкин наклонился к своему детищу и въедливо спросил: "Не гудит? Не вибрирует?" "Нет ничего такого. Очень хорошо, батенька. Понимаете, проект Зевс мы пока что закрыли до лучших времен». Никак не можем преодолеть один маленький дефект. Там внутри очень мощный генератор, и он очень легко перегревается. А когда он перегревается, он взрывается. Примерно в десяти процентах случаев. Выстрелишь и сразу отшвыривай подальше, а то без рук останешься. Конечно, у нас своё производство такое выпускать нельзя. Профессор: "Вы вы это серьезно?» Торопливо выпустил из рук опасную штуковину мачальников. «Шутка», — осклабился Гадюкин. «Шутка, батенька, «Фу! Не в 10, а в процентах!» И вы позволили мне, мне, мне, что-то вы, батенька, заикаться начали. Вам бы водички выпить, заботливо предложил Гадюгин. Да вы не волнуйтесь, не взорвался же. У меня, знаете, недавно родилась идея, как этот дефект преодолеть. Хочу вставить туда охлаждающий предохранитель. Весить, правда, будет тяжелее, но зато риск частично устраним. Частично «Снизим на 3%. Начальникова покачал головой, вздохнул, а потом очень тихо сказал: "Профессор, но я же мог погибнуть". "Ага, мог", радостно закивал Гадюкин. Ревизор посмотрел на его счастливую улыбку и особенно ожесточенно застрочил в вель планшетке "А это что такое?", спросил он, переводя взгляд на соседнюю полку. "Чайник? Бомба?" Не трогайте батенька, она не терпит неверного обращения. А почему она в виде чайника? А почему бы и не быть в виде чайника, пожал плечами Гадюкин. Мне нравятся чайники, начальников задумался. Сказанное звучало вполне логично, и он не нашёл всех, что ответить. У профессора Гадюкина все всегда звучало вполне логично. Хорошо. А что вы здесь разрабатываете сейчас? спросил он, выходя из музея. А вот это батенька открыл дверь Гадюкин. Добрый день, Семён Макарович. Добрый день, Аристарх Митрофанович!» Кивнул маленький полный профессор, возящийся с приборной панелью. Четверть комнаты занимала матово черная коробка с бесчисленным множеством крохотных экранчиков и одним единственным здоровенным рубильником. От нее ощутимо пахло озоном. Что это такое? Подозрительно сощурился начальничок. Наша новейшая разработка, сообщил Гадюкин, оружие массового уничтожения. Правда, уничтожает оно не всех подряд, а только некоторых. Оно, знаете ли, испускает такое специальное излучение, влияющее лишь на небольшой процент живых существ, довольно специфический процент. А в действии можно увидеть. Лучше не стоит. На меня это излучение не подействует, я проверял, и на Эдуарда Степановича не подействует, и на Семёна Макаровича. А вот насчет вас, я уверен не полностью, задумался Гадюкин. Да, лучше не рисковать. Ясно, открыл Эль планшетку мочальников. И как же этот прибор называется? Официального названия у него пока нет, не придумали пока что. А неофициально мы его называем Антиахтунг. Правительственный заказ, батенька. Сейчас мы его совершенствуем. Президент лично просил увеличить мощность и радиус действия. чтобы единым ударом можно было охватить целый город. Газюкин немного подумал и добавил: "В принципе, мы уже неплохо в этом направлении продвинулись. Если его сейчас включить, так мы треть Москвы разом зачистим. Может, попробовать?" "Без команды сверху нельзя", напомнил Эдуард Степанович. "Ладно, подождем официальной команды", потер ладошки профессор. "Ну что, батенька, достаточно посмотрели?" "Да. Думаю, достаточно. Сделал последнюю отметку мочальников. Вполне насмотрелся. Проводите меня к выходу. Конечно, батенька, конечно. Давайте обратно пройдем цокольным этажом, так быстрее будет. Оказалось, что под дни Пандора скрывается целый подземный комплекс. Скупо освещенные коридоры потянулись нескончаемой вереницей, время от времени образуя ответвление или заканчиваясь непроницаемыми металлическими дверьми. Профессор Газюкин вышагивал неторопливо, время от времени взмахивая руками и комментируя: "Там у нас беварий, а там ядерный реактор, а там сборочный цех. А здесь что?" Остановился перед неприметной дверью мощальников. Возле нее стоял хмурый детина с автоматом, а это обычно сразу привлекает внимание. "Это наш проект Центавр", взял его под локоток Газюкин. "Но вам, батенька, туда нельзя". высокий уровень секретности. Профессор, у меня шестой допуск, мне везде можно. А сюда нужен седьмой допуск, батенька, ласково пропел Гадюкин, указывая на маленькую табличку. Седьмой? Да что у вас там такое, инопланетяне? Угадали, батенька, инопланетяне, радостно закивал Гадюкин. Все шутите, профессор, вздохнул начальников, позволяя увести себя от загадочной двери. Но всё же делая очередную пометку в эль-планшетке. Шучу, шучу, батенька, еще радостнее закивал Гадюкин. Просторный белый вестибюль, насквозь пропахший хлоркой, был встречен с великим облегчением. Мочальников уже не мог смотреть на каменное лицо особисто без фамилии и неизменный ласковый прищур профессора Гадюкина. Ревизор сделал последнюю отметку в эль-планшетке и шагнул к выходу. Так что, батенька, вам у нас понравилось встал на пути гадюкин? Нет, не понравилось. У вас профессор уж простите, здесь самый настоящий сумасшедший дом. К тому же вы проводите эксперименты весьма сомнительные эксперименты. И вы представите комиссии доклад об этом, да? Непременно, пообещал мочальников, самый подробный и беспристрастный. Замечательно, сложил руки на животе профессор. Грандиозно. Ну, не буду вас задерживать, ступайте, ступайте, хотя подождите. Задержитесь-ка, батенька, мы вам самые интересные показать забыли. Ну что там еще?» – Страдальчески посмотрел на него мочальников. А вот смотрите, Гадюкин заговорщицки улыбнулся и жестом фокусника выдернул из-за спины нечто вроде пистолета с присоской. Это, батенька, наш проект мне мазина. Вообще-то он закончился неудачей. Но один интересный побочный эффект все же был воплощен в жизнь. Профессор, побыстрее можно? взглянул на часы мочальников. Конечно, батенька. Проект мнемозины имел конечной целью дать человеку возможность читать мысли ближнего своего. Мы рассчитывали соорудить такой своего рода мозговой сканер, но увы, увы, к сожалению, выяснилось, что телепатия полностью и совершенно антинаучна. Зато мы соорудили вот это мемокаректор. И что же он делает? Устало спросил ревизор, не особо и вслушиваясь в объяснение профессора. О, батенька, вы будете поражены. Мемокаректор полностью очищает из мозга кратковременную память, начиная с последнего периода сна. Но это как у компьютера очистить оперативную память, понимаете? А затем после очистки подопытному можно внушить какие угодно ложные воспоминания. Однако они увыдержатся очень недолго, ровно до следующего периода сна. После этого подопытный забывает обо всем напрочь. Понимаете? Понимаю. И зачем это нужно? Как это зачем, батенька? Искренне удивился Гадюкин, поднимая мем камертор на уровень глаз, а потом нажал кнопку. Спустя час начальнику вышел из ворот не Пандора. Профессор Гадюкин потряс ему руку, широко улыбаясь. И начальник улыбнулся в ответ. Вы планшетку забыли, подошел Эдуард Степанович. Возьмите и больше не теряйте. Большое спасибо, пожал и ему руку ревизор, продолжая глупо улыбаться. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Резко развернувшись, он зашагал к машине, слегка дергая правой щекой и ощутимо кренясь влево. Гадюкин и Эдуард Степанович смотрели ему вслед. Профессор, а он точно не спятит, усомнился Эдуард Степанович. Ну, в прошлый же раз не спятил, так то оно так. Но все таки как-то неудобно получается. В пятый раз уже ему память стираем.